Глава четвертая. Запах черного лотоса. Валерия отстегнула пояс с мечом и бросила его на постель. Она заметила двери, закрытые на засов, и спросила проводницу, куда они ведут. «Эти, — сказала женщина, указывая налево и направо, — ведут в соседние комнаты, а вон та... Она показала на дверь, обитую медью, в зал, из которого лестница идет в катакомбы. Но ты не бойся. Здесь тебе ничего не грозит. — Кто говорит о страхе? — возмутился Валерия. — Просто я хочу знать, в каком порту бросаю якорь. Нет, я вовсе не желаю, чтобы ты спала у меня в ногах. Я не привыкла к служанкам, во всяком случае, женского пола. Ты свободна. Оставшись одна... Валерия задвинула все засовы, сбросила сапоги и удобно растянулась на ложе. Она знала, что по другую сторону коридора Конан сделал то же самое, но женское тщеславие рисовало перед ней другую картину. Рассерженный кимериц, бормоча проклятие, бродит из угла в угол. Ихидная усмешка тронула ее губы, и она стала засыпать — Вокруг царствовала ночь. Зеленые кристаллы в залах сухотля горели, как глаза древних котов. Ветер завывал между мрачными башнями, словно душа грешника. По темным углам шевелились таинственные, бесшумные фигуры. Внезапно Валерия очнулась от сна. В мглистом зеленом полусвете Над нею маячила неясная фигура. Валерия с удивлением поняла, что сон продолжается наяву. А снилось ей, что она лежит на ложе, и над нею дрожит и пульсирует огромный черный цветок, такой огромный, что закрывает весь светильник. Его необыкновенный запах проникал во все клетки тела и вызывал томительное и блаженное оцепенение. Она купалась в душистых волнах бездумного счастья, когда что-то коснулось ее лица. Нервы были уже настолько одурманены наркотиком, что прикосновение это показалось ей грубым ударом, вернувшим ее к действительности. И тогда она увидела не гигантский цветок, а темнокожую женщину. Прежде чем та успела убежать, Валерия поймала ее за руку. Пришелица дралась, как дикая кошка, но, чувствуя силу соперницы, внезапно сдалась. Это была угрюмая Есала, служанка Тоскелы. — Ты что сто чертей собиралась со мной сделать? Что у тебя в руке? Женщина не ответила, но попыталась отшвырнуть какой-то предмет. Валерия вывернул ей руку, и на пол упал причудливый черный цветок на стебле цвета яшмы — Большой, как человеческая голова, но маленький по сравнению с тем, который Валерия видела во сне. «Черный лотос», — процедила она сквозь зубы, — «цветок, который вызывает глубокий сон. Ты хотела лишить меня сознания, и это удалось бы, не задень ты моей щеки лепестком. Почему ты это сделала?» «Что все это значит?» Женщина продолжала угрюмо молчать. «Говори, или я тебе руку выверну из сустава!» Исала извивалась от боли, но отрицательно крутила головой. «Тварь!» — Валерия швырнула ее на пол. Страх и воспоминания о разъяренном взгляде Таскелы пробудили в ней животный инстинкт самозащиты. Люди в этом городе были сущими выродками, но Валерия чувствовала за всем этим тайну более страшную, чем обычное извращение. Волна ужаса и отвращения охватила ее при мысли об этом странном городе. Обитатели его не были нормальными людьми, да и принадлежали ли они к роду человеческому. У любого из них во взгляде было безумие, у всех, кроме тоскелы. В ее жестоких и загадочных глазах таилось кое-что пострашнее.